Глава четвертая Марк Дорнер затушил сигарету и, покосившись на недовольное лицо командора, виновато улыбнулся, отправляя бычок в горловину кабинетного утилизатора. — Когда же ты отучишься от этой привычки? — привычно проворчал Майер, доставая из ящика стола коробку с информ-кристаллами. Несколько минут он перебирал разноцветные пластинки, изредка нажимая на торцы некоторых из них, отчего над кристаллом возникал небольшой экранчик с кратким перечнем, записанной на нем информацией. Наконец, выбрав несколько штук, он разложил их на столе и по очереди толкнул в сторону севшего в кресло напротив Дорнера. — И что это? — спросил Марк, пододвигая кристаллы к себе. — «Отчеты по экспедиции Дальнеба». «Что-то интересное?» Дорнер перебирал кристаллы по очереди, активируя записи о содержимом и внимательно вчитываясь в бегущей надписи. «Да кое-что есть», — кивнул командор. «Вообще этот сектор оказался очень богатым на сюрпризы. Ну, во-первых, нашли пару планет, пригодных для жизни. Причем на одной из них даже терраформинг не понадобится». — Хоть прямо сейчас заселяй. — Ага, прямо сейчас и начнем, — усмехнулся Дорнер. Да одна биоподгонка займет лет тридцать, если не больше. И к тому же для нас это не актуально. Тут старушку-землю скоро заселять некем будет, а ты о колонизации. — Ну, а это ты утрируешь, — поморщился Комодор. — Последние годы у нас положительная демография. Ее динамика нарастает. — — Дай-то бог. — Ага. Только ты прав. На организации больших поселений у нас просто нет человеческих ресурсов. Хотя терять такой аппетитный кусок жалко. Так что будем пробивать расположение там граничной базы. Тем более, что на данном направлении у нас нет площадок подскока. И поставив там базу, мы получим возможность детально исследовать... — Довольно дальние секторы. — Ну, тут я с тобой согласен, — сказал куратор, по очереди складывая кристаллы в карман своей рубашки. — Однако, как я помню, ты сказал, во-первых, значит, есть еще и во-вторых. — Есть, — кивнул Майер, — та схема, что увидел Граду в чужом корабле. Действительно, не просто рисунок. На второй планете земного типа было обнаружено заброшенное поселение чужих. — Даже так? — Именно так, причем уровень их цивилизации приближен к нашему, если не выше. — Ого! — Дорнер удивленно уставился на командора. — Орни, ты не шутишь с Или это очередной след хомату? — Нет, — майор покачал головой. — Судя по найденным артефактам, раса действительно принадлежала к гуманоидному виду. Но это явно не хомоту, хотя точно утверждать это не возьмусь. Оставили там мало. Поселение, по приблизительным прикидкам, покинуто около трех тысяч лет назад, так что сам понимаешь, что там могло сохраниться. Его-то и нашли чисто случайно. Местные джунгли там так разрослись, что рядом пройдешь, ничего не заметишь. И как обнаружили? А там в середине базы такой шпиль торчит, метров пятьдесят высотой, если не больше. Его-то орбитальное сканирование и цапануло. Мозголомы из отдела внешних исследований говорят, что это что-то типа наших антенн дальт Как она до сих пор не рухнула, ума не приложу, за такое время даже многие из наших материалов выкрашились бы. «Да всякое может быть». — отмахнулся Дорнер. — Вон те же пирамиды в Гизе. Стоят и хоть бы ханы. Причем стоят куда больше, чем две тысячи лет. — Не совсем корректно в сравнении, но... — В принципе, согласен. — не смехнулся Майер. — Ладно, как бы там ни было, все на кристаллах. Почитай на досуге и прикинь, какие спецы понадобятся для следующего похода дальнеба. Надо эту планетку пошерстить получше с развертыванием орбитальной сети сканеров. Да, и это поселение раскопать требуется. А то прошлись чисто поверхностно. — Ясно. Марк тяжело вздохнул и похлопал себя по карману с кристаллами. — Займусь, хотя как будто у меня других дел нет. Надеюсь, это просто просьба? — Ну, можно сказать и так, — улыбнулся Майер. — Однако затягивать тоже не стоит. — Да вообще-то экипаж уже подобран но я хотел, чтобы ты глянул на списки незамыленным взглядом, да и молодежь неплохо бы в экипаж включить. Не опасно молодых-то отправлять. Почему опасно? Пожал плечами Майер. Экспедиция чисто исследовательская. Планетка хоть и с биоактивностью, но ее класс даже до пятерки не дотягивает. Да и начинать им когда-то надо. Командор вздохнул, и, поднявшись из уютного коресла, подошел к окну. Отодвинув одну из его створок в сторону, он позволил ворваться внутрь холодному осеннему ветерку и, вдохнув его полной грудью, улыбнулся. «Вот, и зима уже скоро», — сказал он, подбирая с подоконника пожелтевший тополиный лист, который закинул внутрь забияка ветер. «Ноябрь только начался». Пожал плечами Марк, ежась отворвавшегося в помещение холода. «Закрой, не лето все же». «Курить надо меньше», — усмехнулся Майер. Но окно все же закрыл. «Этот сигаретный запах никакие кондиционеры не убирают, только проветривание». «А вообще в этом году осень теплая. В том году уже снег по всему лежал, а в этом днем даже выше плюс пяти держится». «Да». — Да я как-то внимания не обращал. Дорнер поднялся из кресла. — Ладно, пойду я. Завтра надо новичкам очередную лекцию о правилах поведения прочитать. — Шалят? — Да как всегда, — махнул рукой куратор. — Правда, в этом году группы особенно маленькие. Кадетов чуть больше сотни набрали. И чую, отчисление будет большим. Год на год не приходится. «Надеюсь — Надеюсь, — вздохнул Марк. «Все, до завтра, я побежал!» Когда дверь за куратором закрылась, майор несколько минут стоял в задумчивости, пустым взглядом смотря на растущий рядом с окном тополь, на ветвях которого еще сохранилось несколько сухих листьев. Затем вернулся к своему столу и, вызвав секретаршу, заказал чашку чая. Наблюдая за тем, как киборг сервирует стол, Арнольд мысленно усмехнулся. Его жена всегда недолюбливала Галю, и порой командору даже казалось, что она ревнует его к этой машине, сделанной в виде красивой девушки. Однако, несмотря на ее вечное ворчание, он не собирался менять свою секретаршу. И дело было даже не в привычке. Просто новые модели ему не нравились. Они были какие-то безликие. А вот его галочка... Мало отличалось от обычной девушки. Ну, разве только легкий скрип и пощелкивание в поврежденном суставе выдавали ее машинное происхождение. — Спасибо, Галь, — кивнул он. — Я сегодня тут допоздна просижу. Подготовь мне документы по Австралии и тот доклад о кристаллических образованиях на ИО. — Хорошо. Дождавшись, пока девушка-киборг выйдет из кабинета, Арнольд активировал вирт, И, отхлебнув из кружки ароматного чая, с полчаса вчитывался в текст появившегося на экране документа, делая пометки ручкой в лежащей на столе папке, пока его не прервал коротко тренькнувший сигнал вызова. «Привет, Ар! с экрана вирта на командора смотрел Толган. «Помяни черта!» — буркнул Майер, откладывая в сторону ручку. «Что-то срочное!» «Когда начальство звонит...» Это всегда срочно. Должен радоваться, что не забывает. — Я и радуюсь, — усмехнулся Арнольд, откидываясь в кресле Все же, Генрих, что там случилось? А то у меня дел. — Думаешь, я тут в игрушки играю? Председатель земного совета тяжело вздохнул. — Ладно, давай по делу. Что ты там решил? — «Ну, А что тут решать? — пожал плечами командор. — Ведь вы там уже все за меня решили. Так что до новогодних праздников, а там дела сдам и к вам. — Вот и хорошо, — улыбнулся Генрих. — ар ну ты же знаешь, что тут больше всего нужен... Солнечников мы на время успокоили. Однако эти неведомые чужаки очень тревожат наше командование. Многие считают, что пора развернуть полноценный поиск, а кое-кто даже настаивает на частичной мобилизации наших ресурсов. — Бред! — Арнольд покачал головой. — Кое-кому просто шевроны на мозги жмут. — Я тоже так думаю, — кивнул председатель. — Однако главное, чтобы не было поздно. Тем более с нашей-то пятой колонны. — Господи! — Майер воздел глаза к потолку. «Но почему вам там все время коварные заговорщики мерещатся?» «Если бы только мерещились!» «Ладно», — Толган провел рукой по голове, приглаживая и без того прекрасно уложенные волосы. «Твой протаже хоть готов, потянет академию?» «Потянет. Куда он денется?» — отмахнулся Майер. «Так что в середине января жди, и кабинетик мне там приготовь поуютнее» чтобы с баром и виртом, посредней модели, комнатку релаксации, опять же. Ага, еще сауну, бассейн и киберуслуженница люксового класса. Но это уже перебор. Хотя я подумаю, — рассмеялся Арнольд. Подумай, подумай, — улыбнулся Толган. Ну, все, отключаюсь. Экран моргнул, и на нем вновь высветилась рабочая зона, с открытыми документами. Майор несколько минут сидел неподвижно, невидящим взглядом, смотря куда-то вдаль. Затем вздохнул и вновь принялся за работу. — Извините, но вы кто? Кир с удивлением смотрел на стоящего напротив него человека в синем комбинезоне шахтера. — Тебя это не касается, молокосос! — огрызнулся тот. — Просто запомни одно. Я никому не позволю пальцем притронуться к Эн. Я и не собираюсь ее трогать. Просто хочу забрать из этой дыры. Или вы имеете что-то против? — Имею, — незнакомец насупился. — Повторяю еще раз для тугодумов. Не трогай, Эн. Это не вам решать, — покачал головой парень. — А кому? Тебе, что ли? С усмешкой на губах бросил шахтер. Кир пожал плечами, ее, кинув внимательным взглядом неожиданного защитника девушки, вновь повернулся к киборгу-администратору. Извините, но Эн не желат с вами встречаться, неожиданно сказала машина. Я приношу свои извинения, господин градов, однако на данный момент ничем помочь не могу. Кир непонимающе посмотрел на Киборга чувствуя, как внутри нарастает странное раздражение. Однако усилием воли загнал его в дальний угол и спокойным голосом повторил просьбу. Однако я все же настаиваю на нашей встрече. — Слышь, малец, ты что, не понял? Девушка не хочет тебя видеть, так что проваливай. Я раздался из-за спины голос незнакомца, и Кир почувствовал, как тяжелая рука упала ему на плечо. «Руку уберите!» Кир резко развернулся, скидывая ладонь верзилы со своего плеча. «Я — представитель земли, и данная шахта находится в зоне нашей ответственности, поэтому...» «Да плевать!» — незнакомец, незакомец, неожиданный, практически без замаха, нанося удар в челюсть парня. Удар действительно был неожиданным, уж то, что, а такие удары Брайан умел наносить». Улица учила и не такому. Поэтому он несколько удивился, когда тот не достиг цели. И землянин успел среагировать, одним неуловимо гибким движением сместившись в сторону и замерев чуть сбоку от Брайена. Возможно, кого-то другого, та легкость, с которой парень ушел от стремительного удара, и насторожила бы, но только не Эдвардса. Его данный финт только разъярил. Взорвяк резко развернулся, и его кулак вновь устремился к противнику, попав тому в плечо и заставив землянина попятиться назад. К сожалению для Брэйна, этот мощный удар не нанес каких-либо повреждений противнику, ибо был полностью поглощен плечевым щитком скафандра, в который был облачен землянин. Однако даже боль в кулаке от этого неудачного выпада, Не остановила шахтера, чей мозг уже затуманила дикая ярость. Кирилл с некоторым испугом и удивлением смотрел на разъяренного человека. Такого он ни разу не видел. Этот здоровяк явно впал в какое-то подобие транса, ибо чем еще объяснить эти абсурдные нападения? Однако, несмотря на всю эту ярость, Тот явно не утратил способность к осознанным действиям. Кир видел, как глаза противника внимательно следят за его движениями, а также мелькнувшее в них удивление после того, как очередная серия его ударов не достигла цели. К тому же с каждым новым ударом Верзилы их мощности и нарастали, и в конце концов Киру просто надоело уклоняться, да и делать это стало несколько трудновато. Мысленно вздохнув и выругавшись, он перехватил противника на очередном ударе и, воспользовавшись инерцией его же движения, заставил того рухнуть на пол. Тот, правда, сразу же вскочил, но лишь для того, чтобы получить удар ногой под колено и, рухнув на одной из них, почувствовать яркий огонь боли, отпечатавшегося в затылок кулака Кира, который погасил его сознание. Кирилл посмотрел на упавшего незнакомца и, склонившись над ним, положил ладонь левой руки тому на грудь, дав команду мамочке выполнить поверхностное сканирование. Бросив взгляд на небольшой экран, что развернулся чуть сбоку от его лица и, убедившись, что с лежащим без сознания незнакомцем все в порядке, он пожал плечами, после чего вновь повернулся к кибердевушке. «Не извините мою настойчивость». «Но я бы все же хотел...» Зашуршавшая позади него дверь, заставила его прерваться. Оглянувшись, Кир увидел, как в вестибель входят два человека в униформе с оружием на поясе. «Сэр, служба безопасности Эльдеры, мы вынуждены вас попросить пройти с нами и...» «Оружие, пожалуйста». «Основание...» э, «Этого разве недостаточно?» Один из СБшников кивнул в сторону лежащего. «Нападение на представителя власти», — пожал плечами Кир. «Можете проверить записи камер. Они ведь тут наверняка имеются. К тому же, насколько я знаю, мой арест не в вашей компетенции». «Это решать не вам». «И уж явно не вам», — усмехнулся Кир. «Ладно, не буду спорить». Он отстегнул кобуру с разрядником и протянул ей одному из охранников. В это время двери вновь тихонько зашипели, пропуская еще двоих охранников и молодую женщину в голубом комбинезоне с красным крестом на груди. Женщина бросила взгляд на Кира и, подойдя ко все еще неподвижно лежащему громиле, склонилась над ним. Пощупав пульс, она извлекла из нагрудного кармана какой-то приборчик и провела им над телом лежащего. — Все в порядке. Наконец сказала она, поднимаясь. «Легкое сотрясение, ничего серьезного. Минут через десять придет в себя». «Понятно», — кивнул один из охранников, пришедший с докторшей, не имевший на руке нашивку в виде двух наложенных друг на друга золотистых ромбов. Добросив грозный взгляд в сторону тут же вытянувшихся в струнку охранников, что первыми прибыли на место происшествия, он повернулся к Киру и сказал... «Мы приносим свои извинения, господин Градов. Камеры зафиксировали нападение на вас, совершенное этим человеком. К сожалению, мы не успели вовремя среагировать, чтобы пресечь данный инцидент. Оружие вам, конечно, вернут». Он вновь настоявших по стойке смирно подчиненных. «А пока вы должны пройти со мной, ибо вас вызывает господин Рихтер». «Хорошо». — кивнул Кирилл, принимая из рук охранника пистолет и пристегивая его обратно к креплению на бедре. — Пойдемте. Начальник службы безопасности уже ожидал его в своем кабинете вместе с Лайтером. — Господин Градов, от вас одни неприятности, — недовольно бросил он, едва Кирилл вошел в кабинет. — Хочу предупредить что об этом инциденте будет доложено вашему начальству. — Я в нем не виноват, — спокойно ответил Кир. — Этот человек сам на меня напал, и я лишь оборонялся. «Ну, — Возможно, — усмехнулся начальник службы безопасности. — Однако эти шахты — моя зона ответственности, и я не позволю, чтобы у меня происходило нечто подобное. Поэтому впредь постарайтесь избегать подобных конфликтов. — Вам ясно? — Ясно, — кивнул Кир. — Обещаю первым не нападать. Рихтер несколько секунд пристально разглядывал каменное лицо парня, затем хмыкнул и сказал, — Ладно, будем считать, что инцидент исчерпан. Впрочем, господа, я позвал вас не поэтому. Внизу нас ждет транспорт, который доставит нас к хранилищу, где находится найденный артефакт, так что... «Прошу за мной». Они вышли из кабинета вслед за Рихтером и, сопровождаемые двумя охранниками из СБ, направились вдоль по коридору, пока не остановились у шахты «Гравиолифта», расположившейся в самом его конце. «Эта шахта приведет нас прямиком на уровень действующих штолен, так что не придется пересекать жилые тоннели», — пояснил Рихтер, прикладывая свою ладонь к пластине сенсора. Там нас встретят, и, прошу всех, соблюдать осторожность. Кирилл непонимающе посмотрел на стоявшего рядом с ним лайтера, но тот только воздел глаза к потолку и тяжело вздохнул. Внизу их действительно ждали. Высокий темнокожий мужчина, облаченный в знакомый синий комбинезон шахтера, приветственно кивнул и протянул прибывшим респираторные маски. Мы запустили комбайн, и в штреках довольно пыльно. А вентиляция поганая, — пояснил он. Дождавшись, пока все наденут маски, шахтер сделал жест рукой следовать за ним. Идти пришлось около десяти минут. Сперва по центральному тоннелю, изредка прижимаясь к стенкам, чтобы пропустить твереницу вагонеток, неспешно плывущих над землей, Потом и проводник свернул в боковой тоннель и через пару минут остановился перед металлической дверью. Стукнув пару раз у нее кулаком, он дождался, пока дверь откроется, и, что-то сказав невидимому собеседнику за дверью, шагнул внутрь. Кир заметил, как Рихтер обеспокоенно посмотрел на своих охранников, после чего сделал какой-то быстрый жест пальцами, В ответ один из них коротко кивнул, и на его кубуре вспыхнул зеленый огонек разблокировки. — Идемте! — бросил начальник СБ и первым шагнул в открытую дверь. Кирилл покосился на Лайтера, который явно нервничал, затем на второго охранника и незаметно активировал канал экстренной связи, чувствуя, как от шеи к дискам побежал тоненький холодок без щупов. Холодок пробрался под волосы, к самой макушке, а одна из его струек нырнула прямо в ухо, и тут же в голове раздался голос Лайм. «Кир, что случилось? Почему по Экс-лини?» линии — Потише. Кир поморщился. Мысли-связь, так же, как и некогда аппараты П-трансляции, вызвали у него просто дикие вспышки головной боли. Но сейчас другого выхода не было. «Лайм, не нравится мне все это!» «Побудь пока на связи». «Так, на всякий случай». «Ясно. Может, нет. Просто побудь на связи». «Хорошо». За дверью оказалось довольно большое помещение, к удивлению Кирилла, почти полностью заполненное народом. Рихтер стоял у хода и, сложив руки на груди, внимательно слушал, что ему говорил высокий шахтер в потрепанной робе. «Я понял», — наконец сказал он, — и обернувшись кивнул в сторону кира это лейтенант градов представитель подразделения центр спаса земли спасатель что ли а зачем нам тут спасатели крикнул кто то из толпы я не спасатель сказал кир снимая маску точнее не только спасатель в данное время я инспектор свободного поиска и первичная оценка научной ценности артефактов входит в мою компетенцию «Да немало ты для этого!» — вновь раздалось из толпы. Кир пожал плечами. «Ясно», — сказал шахтер, говоривший до этого с Рихтером. «А это я, насколько понимаю, представитель Эльдеры». Он протянул руку Лайтеру. «Верно», — кивнул начальник СБ. «Профессор ксенологии господин Ким Лайтер». «Хорошо». Улыбнулся шахтер. Я Ричард Горольд, зам, управляющий в этой артели. — Рич, ну кончай уже свою болтовню. Показывай вашу находку, а то мне и так делал, не в проворот, бросил Риктор, поморщившись. Хорошо. Горольд усмехнулся и театральным жестом показал на маленькую дверь в конце помещения. Прошу, гости дорогие. Пройдя через заступившуюся толпу, на ней оказались в небольшие комнатке единственной мебелью в которой был большой стол на нем лежало нечто накрытое грязным брезентом а вот и наша находка господа прошу шахтер сдернул с лежащего предмета брезент смотрите оценивайте а потом мы с ребятами выслушаем ваши предложения на столе лежало нечто напоминающие собой этакую гроздь, отливающих металлом стержней, которые какой-то шутник перепрел между собой, завязав причудливыми узлами. Лайтер восторженно хлопнул в ладоши и, достав из сумки, висевший через плечо небольшой приборчик, стал бегать с ним вокруг стола. — Лайм, видишь картинку? — Да. Голос девушки показался несколько растерянным. — Передай в группу анализа и... — Подожди, — прервала его девушка, — что-то знакомое. Я уже нечто подобное видела. Минутку... Голос девушки резко оборвался, а Кир поморщился. Голова гудела. Точно большой колокол. Рихтер, стоящий сбоку от парня, покосился на него, но ничего не сказал. — Кир? — голос Лайм вызвал всплеск воли... Но на этот раз с сдержался, ничем это не выдав. Это Т-пространственный фрактальный конгломерат. Ну и что это такое? Да как тебе сказать? Коротко, а то голова сейчас взорвется. Хорошо. Это земной исследовательский спутник. Один из тех, что запускали в конце 23 века, проводя эксперименты с подпространством. Часть из них вернулась вот в таком виде. По предположению ученых, Они вываливались из нашего измерения во Вселенную с другой метрикой. — Ясно. А этот вернулся не очень удачно, прямо в толщу планеты. — Помню, что-то на лекциях о них говорили. — Так твой вердикт? — Ничего ценного. — Ясно, отключаюсь. Но Кир не стал слушать, подав мысленную команду Вируту скафандра об отключении и чуть не застонал от облегчения, чувствуя, как слабеет давление на мозг. Отступив на шаг назад, он покосился на Рихтера и, опершись спиной о стену, прислонился затылком к ее холодной бетонной поверхности. — Что с вами? — спросил начальник СБ, оборачиваясь. — Ничего, просто что-то голова разболелась, — ответил Кир. — Бывает. — Ясно. А что насчет артефакта? — Ничего, — пожал плечами Кир. — Могу сказать, что он нас не интересует. — «Вот как?» — Денис Рихтер с задумчивым взглядом оглядел парня, затем вновь повернулся к артефакту, вокруг которого, словно заведенный металл-салайтер, чуть ли не подпрыгивающий от восторга. «Тогда, если не секрет, что это такое?» «Ну, как сказать?» — Кир потер указательным пальцем переносицу. «Если коротко, то последствия одного старого эксперимента...» «Понятно». Тогда, я думаю, можно вернуться в мой офис. — А его тут не опасно оставлять, — Кир кивнул в сторону ученого. — Да ничего с ним не случится, — махнул рукой Денис. — Скажу этим остолопам, что компания, скорее всего, решит приобрести у них эту штуковину, так они с него пылинки сдувать будут. Я просто боялся. Он замолчал и, усмехнувшись, направился к Лайтеру, отозвав его в сторонку. Но он что-то сказал ученому, затем подозвал к себе Гарольда. Поговорив с ним пару минут, начальник службы безопасности вернулся к Киру, и они вместе покинули комнату. Правда, сопровождающий их охранник остался. Тревис стоял в углу комнаты и молча наблюдал за собравшимися внешахтерами. Пару раз к нему подходили члены его бригады, спрашивая о Брайане. Но он наделывался ничего не значащими фразами, типа «не знаю». Но он ушел раньше меня. И от него в конце концов отстали. Ребята вокруг и так были на взводе. Если еще сказать, что землянин отделал этого бузатера, черт знает что может произойти. К тому же Рихтер приперся навстречу практически без охраны. Ни о чем он только думал. Достаточно было взять пару киберстражей, и в случае чего никто бы даже не пикнул, а так... Да тут в комнате не меньше десятка отморозков, которые с удовольствием проломят башку начальнику СБ, невзирая на последствия. А значит, надо быть ко всему готовым. Он вздохнул и скрестил руки на груди, так, чтобы в любой момент нажать на кнопку тревоги, что находилось на специальном брелке, лежащем на грудном кармашке шахтерской робы. Минут через десять напряженное в ожидании, дверь комнаты распахнулась, и из нее вышел землянин вместе с Рихтером и Ричардом. «Компания собирается его купить!» — громко заявил Гарольф, едва войдя в комнату. Народ тут же обрадованно зашумел, а Тревис облегченно вздохнул, наблюдая, как Рихтер с аборигеном спокойной походкой покидают в помещении склада. И уже прикидывая, какие нелестные отзывы у начальника СБ, он напишет в очередном своем докладе в центр. Белокура женщина внимательно посмотрела на Кирилла и, покачав головой, спросила, «Господин Градов, вы хоть осознаете, что собираетесь сделать?» «Забрать Энн с собой? Какие-то проблемы с этим?» «В принципе, нет!» — женщина вздохнула. «Я всего лишь обычный доктор, и ваши полномочия намного превышают мои. Подтверждение этого я уже получила. Однако... Однако вы должны понимать, что эн на землю не пустят». «Я в курсе». — кинул Кирилл, — но в данный момент я проживаю на Марсе, и мне уже разрешили, чтобы Энн жила у меня. — Вам ведь должны были сообщить? — Сообщили, — подтвердила врач. — Вот, — она протянула пару не синий лист бумаги и небольшую пластиковую карту. — Ваше разрешение и временный паспорт, Энн. С этого момента девушка полностью находится под вашей опекой. — Спасибо. Кир забрал документы. Эн, скоро?» «Минут через десять. Имейте терпение. Дайте девушке проститься с подругами». Доктор усмехнулась. «Все же я не понимаю вашей заботы об этих генетически бракованных клонах». «Нет, нет, я именно вас не имею в виду», — махнула рукой женщина, видя, что Кир хочет что-то сказать. «Вас я как раз прекрасно понимаю». Все же эта девочка близнец вашей, пусть и названной, сестры. Я не понимаю отношение вашего правительства к этой проблеме. У нас все проще. Брак и есть брак. Максимум, для чего он годен, это на поставку в банк органов. И женщина умолкла, заметив, что на лице парня проступило удивление, которое через мгновение сменилось нескрываемым презрением. «Извините, я вечно забываю, что вы воспитаны несколько в другой среде». Она достала из ящика стола цветастую пачку и, вытащив из нее длинную тонкую сигарету, закурила. Кир поморщился, но промолчал. Если честно, его вообще не тянуло на разговоры. Хотелось как можно скорее убраться отсюда и присоединиться к Лайм, что ждала его в корабле на орбите планетоида. Миссия получилась на редкость легкой. Артефакт не представлял особого интереса для отдела исследований искателя. А посему можно было сказать, что его дела здесь окончены. Оставалось забрать Энн и вернуться на корабль. К тому же Лаймалина их уже заждалась, и горя желанием познакомиться с сестрой Илья. Кирилл улыбнулся. н на Марсе понравится, он был уверен. У него большой дом, а еще растущий вокруг сосновый бор и река, да и ему будет не так одиноко. К тому же будет стимул возвращаться домой, а не торчать без дела на фобосе, ожидая, пока подвернется очередное задание. «Кстати, молодой человек, а вы в курсе, что из-за генетических нарушений у Энн развилась диссоцинированная амнезия, и болезнь прогрессирует?» причем помочь ей невозможно даже с помощью вашей хваленой медицины о которой я столько наслышана тут и генная корректировка ничего не даст ибо сами гены дефектны настолько что это ее просто убьет я знаю кивнул кир которому эту новость сообщила лайн незадолго до того как он отправился к местному главу врачу по совместительству являющемуся куратором вторичниц. — Я знаю. Вот и хорошо. Дверь распахнулась, и на пороге появилась Эн с небольшой сумкой в руках. — Ну вот и ваша подопечная! — улыбнулась докторша, гася сигарету в небольшой ажурной пепельнице. — Забирайте. Кирилл кивнул, поднявшись из кресла, подошел к понурившейся девушке. — Пойдем, Энн. «Летим домой». «Домой?» Девушка непонимающе посмотрела на Кира, затем на врача. «Она, возможно, не помнит», — вздохнула доктор. «Ее воспоминания о прошлом довольно фрагментированы. Она и события ближайших недель забывает, так что...» «Понятно». Кир приобнял девушку и подтолкнул ее к двери. «Пойдем, мэн». Они вышли из кабинета и, спустившись по лестнице, застеленной красной ковровой дорожкой, оказались в знакомом холле, посреди которого каменной глыбой замерла фигура Брайана Эдвардса. Но он, насупившись, смотрел в сторону парня, сжимая свои огромные кулаки. «Отойдите, пожалуйста», — сказал Кир спокойным голосом. «Нет», — мотнул головой гигант. Кирилл вздохнул — Я представитель. — Да слышал я уже это, — прервал его Эдвардс. — Слышал и хочу просить добром. Оставь Энн в покое, сам уходи. — Нет, — покачал головой Кирилл. — Девушка теперь моя и... — Она не вещь, — резко прервал его Брайан. — Я и не говорил, что она вещь, — ответил Кир с удивлением, смотря на шахтера. — Она моя сестра, и я хочу отвезти ее домой. Отойди. «Нет», — упрямо мотнул головой Эдвардс. «Еще получить хочешь?» «Я, конечно, обещал, но если ты настаиваешь...» Кир рукой отстранил девушку и согнул Брайану. Но неожиданно Энн стала между ними. «Кирилл». Она посмотрела на пешившего парня глазами, в которых буквально плескались слезы. «Кирилл, не надо, не надо меня увозить. Я хочу остаться, остаться здесь». «С Брайаном! Хочу! Пожалуйста!» «Но...» — Кир непонимающе посмотрел на девушку, которая вдруг приникла к широкой груди великана. «Но... Прости, Кир...» «Ясно...» Кирилл тяжело вздохнул и, достав из нагрудного кармана скафандра документы и пластиковую карту, протянул ее шахтеру. «Вот, возьми и будьте счастливы!» «Кир...» «Молчи!» — улыбнулся он девушке... «Чувствовать дикую злость и одновременно такое же облегчение!» «Молчи! А ты?» — наткнул пальцем гиганта. «Только попробуй обидеть мою сестренку!» «Я?» Брайан явно был растерян от случившегося и находился в некой прострации. «Прощай, Энн!» Он обнял девушку и, поцеловав ее в щеку быстрым шагом, направился к выходу из феи. «Может, оно и к лучшему?» Руки лаем легли ему на плечи, и Кир впервые не отстранился. Наверное, он повернулся к девушке и вновь, как и несколько лет тому назад, утонул в сиянии ее фиолетовых глаз. Наверное.